Свободный полет был оборудован по последнему слову техники и имел, в частности, регулируемое гравитационное поле. Панель управления им располагалась на стойке бара, среди бутылок и кранов, и позволяла менять гравитацию в разных частях помещения. В том числе и на площадке для танцев, где одиночки, пары и целые группы прыгали, вертелись и кувыркались, как хотели с грацией, не требующей почти никаких усилий. Хэн также заметил индивидуальные столики, отгороженные от общего зала наподобие кабин. Они были заняты обитателями миров с низкой гравитацией. Внутри каждой кабинки создавалась в точности та гравитация, в которой гость чувствовал себя комфортно. Хэн и Чубака пробирались между столиками, ища глазами ростовщика. Слушиваясь многоязычный говор, звон бокалов, музыку, по ноздрям ударили ароматы, дым курений, разнообразные аэрозоли, еда, резкий, несъеденный воздухоочистителем, запах странника из далекого мира с невыговариваемым названием. Вентиляторы резали и месили, пласты дыма и облака пара, прочерчивая разноцветные зигзаги. Заметить Плова два к одному труда не составляло. Этот верзила занял большой столик в углу. Прекрасное место, которое позволяло ему не пропустить появление должника. Плоова смотрел на Хэна и Чубаку. На загримированном лице нарисовалась невызывающая доверия улыбка. «Проходи, садись!» Хен шел к столику первым. Чуть сзади топал Чубака самострелом, неодобрительно глядя на Плова. «Не стесняйся, два к одному!» Хэн сел за столик рядом с ростовщиком. Чубака снял самострел с плеча и занял место с противоположной стороны столика, чтобы они с Хэном могли видеть, что происходит у каждого за спиной. Хэн поставил на стол небольшую закрытую металлическую коробку. Плаова посмотрел на нее. В глазах был интерес и жадность. Как-никак Хэн порядком ему должен. Проследив его взгляд, Хенух ухмыльнулся. Чувствуй себя свободно. Молоти языком сколько вздумается. Ну, соло! Проворчал Плаова, склонный проглотить любое оскорбление под воздействием опьяняющего присутствия денег. Не следует разговаривать в таком тоне со своим старым благодетелем. Плаова уже узнал от осведомителей, что два эти бездельника только что обменяли свой заработок на наличные деньги. Его рука потянулась к ящику, однако Хэн оказался проворнее. «Твои денежки здесь, с процентами, больше мы тебе ничего не должны!» Плаова закивал, тряся толстыми щеками и покачивая коком. Вид у него при этом был на удивление невозмутимый. Хэн собрался было спросить, в чем дело, но его остановило предостерегающее рычание Чубаки. В свободный полет вошел наряд полицейских. Одни встали у дверей, другие двинулись в обход зала. Хен расстегнул кобуру бластера. Этот звук заставил Плаова повернуться в его сторону. — Соло, клянусь, я тут ни при чем, чтобы я опутался с копами. Плаова жирно улыбнулся. — Даже я не могу позволить себе рисковать тем, что обеспечивает меня средствами к существованию. Он положил толстую руку на ящик. Эти джентльмены в коричневой форме кого-то ищут, и не исключено, что человека, соответствующего твоему описанию. Ты правильно сказал, мы в расчете, так что мне, конечно, наплевать, что будет с тобой дальше, но все же мой тебе добрый совет. Леняй отсюда вместе со своим лохматым другом, и как можно скорее. Хен не стал впустую тратить время, выясняя, каким образом. Автаркия сумела сесть ему на хвост после того, как он перерегистрировал Сокол и получил новые идентификационные сертификаты для себя и Чубаки. Не убирая руку с бластера, он наклонился поближе к Плаова. «С какой стати, почему бы нам просто не посидеть здесь немного, коллега? И пока все это происходит...» Он перевел взгляд на охранников Плаова. «Я вам позволю положить руки на стол, чтобы Чу и я могли их видеть!» — Ну? — на верхней губе Плаова выступили капли пота. Он знал, что с Хэном шутки плохи. Никаких уловок, или он рискует стать трупом номер один. Он не решился отдать своим головорезам приказ, и они выполнили предложение Хэна. — Спокойно, Соло! — умоляюще сказал Плаова, хотя Хэн и так был сама безмятежность. Зато сам Плаова заметно побледнел. Умерь свой знаменитый темперамент, а то вы с Вуки опять поведете себя... Хм... Неразумно. Вспомни, так уже бывало. Например, когда ты рассердился на Большого Бунжи. Он, да, не проявил должного благоразумия и забыл заплатить тебе, а вы обстреляли его купол. Он и его служащие едва успели натянуть скафандры. Именно так и создается плохая репутация Соло. Теперь... Плаова весь трясся, почти забыв о своих деньгах. Полицейские, продолжая обход, остановились у столика Плаова. Двое рядовых и сержант. «Все, кто тут сидит, предъявите свои идентификационные документы!» Физиономия Чуи приняла невинное выражение. Большие светлые глаза мягко смотрели прямо в лицо полицейским. Он и Хэн подали свои фальшивые ид. Хэн сидел, откинувшись на спинку стула, но не спускал руку с бластера, хотя перестрелка сейчас с учетом тех полицейских, которые остались у входа, могла закончиться фатально. Удостоверение личности Плаова и его банды не заинтересовали сержанта. Просмотрев документы Хэна, он спросил, «Все таки есть, ты в самом деле владелец грузового судна, которая сегодня приземлилась на планету». Солгать было невозможно. Хуже всего, если Автаркия уже связала его новую личность с нелегальным приземлением на дюраоне. Но сохраняем хорошую мину при плохой игре. Вид у Хэна был такой, словно его слегка смущают и где-то даже забавляют все эти вопросы. Гордость космолетчика, Ну да, офицер, что-то не так. Он смотрел на них простодушно, точно новорожденное дитя. «Мы получили твое описание от инспектора космопорта», — ответил сержант. «Твой корабль временно арестован». Он бросил лыт на стол, как не соответствующий принятым во автарке стандартам. «Что я сделал не так? Что я сделал не так?» «Вроде бы с кораблем, все было в порядке», — промемлил Хэн. Спун пренебрежительно махнул рукой. «Вот именно, было!» Корабль не отвечает требованиям недавно принятых в Автаркии новых стандартов. Судя по тому, что я слышал, приятель, твое корыто имеет отклонение от допустимых габаритов, по крайней мере, по 10 параметрам. Отказного листа, освобождающего от проверки на соответствие стандартам, среди предъявленной тобой документации нет. Даже простая внешняя инспекция показала, что соотношение, подъемная сила масса и вооружение, отличаются от тех, которые допускаются для невоенных кораблей. Похоже, у него заменен двигатель, врезана задняя часть, защита и силовой блок гораздо мощнее обычного, и к тому же повреждено оборудование дальнего обзора. Это лишь некоторые претензии к твоему кораблю». Хен, как бы извиняясь, развел руками. Сейчас он впервые не чувствовал желания хвастаться тем, что на самом деле было предметом его гордости. Сержант продолжал. «Если корабль имеет такую оснастку и небольшой грузовой отсек при повышенной мощности, само собой возникает подозрение, что ты, возможно, занимаешься чем-то противозаконным. Судно нужно переоснастить так, чтобы оно соответствовало принятым стандартам. Тебе надлежит явиться к инспектору и принять соответствующие меры». Хэн с облегчением рассмеялся. «Я непременно так и сделаю». Он понимал, ему безумно повезло, что они не взломали замки и не обшарили все внутри. Если бы они увидели постановщик помех и оборудование сенсорного контроля, его бы, безусловно, арестовали. А что если бы они обнаружили отсек, куда он прятал контрабанду? «У меня тут дела, но как только я закончу с ними...» «Сразу же отправлюсь в космопорт», — пообещал Хэн. Теперь он понял, почему Плаова выглядел таким довольным. Ростовщику не нужно было ни нарушать криминальный кодекс чести, ни рисковать своей толстой шкурой, идя на прямое столкновение с Хеном и Чубакой. Плаова знал, что тысячелетний Сокол, как бы его ни переименовывали, вступал в конфликт с этими новыми инструкциями автархии так не пойдет возразил сержант мне приказано доставить тебя сразу же по обнаружении управление космопорта хочет уладить это дело как можно скорее в тоне спуна внезапно почувствовалась некоторая настороженность улыбка хэна сменилась выражением туповатой отрешенности дескать как судьба то превратна ничего я в ней не понимаю Плаова довольно смотрел на него Полицейские, внушительно глядя сверху вниз, ждали, а хэн быстро соображал. Автарки потребует полной проверки корабельных документов, в частности, вахтенного журнала и бумаги, подтверждающие, что он хозяин судна. Когда в них обнаружится противоречие, начнется полное сканирование ИД, отпечатки пальцев, индексы сетчатки глаза и прочее, все заведенным порядком. В конечном счете, они, безусловно, выяснят, кто такие на самом деле Хэн и его партнер. И вот тут-то и начнутся настоящие неприятности. Одна из философских установок Хэна Соло гласила, «Никогда не приближайся к тюрьме, ни на шаг ближе, чем это необходимо». Однако, сидя здесь, он не мог сделать ничего, чтобы следовать этому своему принципу. Хэн стрельнул взглядом в сторону Чубаки который развлекался тем, что пугал полицейского, обнажая в улыбке все свои зубы. Поймав его взгляд, Вуки еле заметно наклонил голову. Пилот поднялся. «Надеюсь, сержант, что как только с этими неприятными хлопотами будет покончено, мы сможем идти своей дорогой?» Чуи тоже вылез из-за стола, не спуская взгляда со своего партнера. Хэн наклонился к Плауово. — Вот мы и расстаемся, а на прощание скажу тебе несколько ласковых слов. — Спасибо за приятно проведенное время, старый коллега. Мы вернемся к тебе, как только сможем. Обещаю. Но прежде, пока я не забыл, вот твои деньги. Он открыл коробку и отступил назад. Плаова протянул руку к коробке, рассчитывая, что там лежат долгожданные деньги. Но тут, в мясистую часть его большого пальца впились маленькие острые клыки. Плаова завопил, дернув рукой. Взбешенный Динко вырвался наружу и вонзил, похожие на иглы когти, в толстое брюхо Плаова. К одному из крыльев Динко была прикреплена кредитная карточка автарки. Хен выплатил и финансовый, и личный долг одновременно с процентами. Когда босс криминального мира взвыл, Все спуны уставились на него. Один из прихвостней Плового попытался оторвать Динку от своего хозяина, а остальные стояли изумленно разинув рты. Динку не дался никому. Он хлестнул по протянутым рукам с зазубренными шпорами задних ног и тут же обрызгал всех отвратительными, зловонными струями. Защитное выделение Динку — одна из самых мерзких, невыносимых вещей на свете. Охранники Плаова бросились в разные стороны, кашляя, затыкая носы и начисто позабыв о своем хозяине. Полицейские силились понять, что происходит, и потому решительности не проявляли. Одинко, который, по-видимому, смотрел на мир уверенно, уже энергично пытался сожрать Плаова. Он начал с носа, который, возможно, сильно напоминал ему нос, какого-нибудь из его естественных врагов. «Уберите его от меня!» — взвыл Плаова, тряся наклоненной головой, и то хватая Динка, то нелепо растопыривая руки. Динко сохранял равновесие в качке, самозабвенно вгрызаясь в противника. и? вот и все, что успел прокричать Хэн. Да большего и не требовалось. «Хэн!» врезал ближайшему спуну, опасаясь стрелять с близкого расстояния. Тот, не ожидая нападения, упал на спину. Чуи схватил за одежду двух других, с стукнул их шлемами друг от друга и проворно нырнул в толпу вслед за Хэном. Спуны у входа взяли оружие на изготовку. Но вокруг мельтешили охваченные паникой посетители, К тому же полицейские не понимали, что, собственно говоря, происходит. Танцоры на антиграве выбились из ритма, остановились. Действие всевозможных возбуждающих средств, стимуляторов, антидепрессантов, психотропных и других препаратов, которыми они были напичканы, резко пошло на убыль. Оглядываясь вокруг, они начали спрыгивать на пол. Со всех сторон слышалось на множестве языков, что случилось. Плаова два к одному сумел, наконец, оторвать Динку от своего многострадального носа и швырнул его через зал. Динко приземлился на стол, за которым в компании друзей обедала состоятельная вдова и испортил всем присутствующим аппетит. Ощупывая лицо, Плаова обернулся и увидел, как Хэн Соло перепрыгнул через стойку бара. «Вон он!» Завопил босс преступного мира. Два буфетчика попытались остановить Хэна, размахивая дубинками, которые они держали под стойкой, специально для таких случаев. Скрестив руки над головой, Хэн блокировал опускающуюся дубинку, врезал одному буфетчику коленом, а затем локтями отшвырнул его на второго, повалив обоих на пол. Чубака с радостным переливистым ревом перескочил через стойку вслед за своим партнером, отчего задребезжала батарея сверкающих бокалов и бутылок и упал сверху на обоих буфетчиков. Один из спунов все-таки решился выстрелить и разнес хрустальный шар с новонианским грогом 40-летней выдержки. Толпа взвыла, выражая разные эмоции. Большинство клиентов бросились на пол. Еще два выстрела отщепили куски от стойки и опалили ящик, куда складывали наличные деньги. Хэн перескочил через клубок тел Чуи и буфетчиков и выхватил бластер. По спунам холеснули короткие очереди. Один упал с дымящимся плечом, а остальные бросились в рассыпную и попытались спрятаться. Краем уха Хэн услышал, как плавого прикрываемый телохранителями, пробивается сквозь визжащую толпу, расталкивая клиентов. Хен поискал взглядом. Вот она, панель управления гравитацией. Разобраться, как она работает, ему было некогда, и он начал просто передвигать регуляторы в положение максимум. К счастью для всех, находящихся за пределами изолированной области бара, он вовремя заметил, что малость перестарался. Хорошо было и то, что в воздухе не осталось ни одного танцора, совершающего свободный полет. В итоге никто не пострадал. После нескольких попыток Хэн поднял гравитацию до трех-пяти стандартных. Все рухнули на ковры, придавленные весом собственных тел. Судя по всему, сегодня здесь не было гостей из миров с повышенной гравитацией. Спуны упали вместе с остальными. Хэн мимоходом отметил, что плавово два к одному сейчас сильно напоминал выброшенную на берег рыбину.